В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Оледенхолл-стрит и пошла утром по Риджинс-парку. И эти двое на стульчиках прямо её напугали. Женщина, видимо, иностранка, он не в себе. И доживи она до старости, всё равно её память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Риджинс-парку 50 лет назад.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 Изучали друг друга, а нежный тёплый ветер всех овивал и оставлял в пристальных, неудивлённых глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешённое. Мэйзи Джонсон чуть не крикнула «Ох!». Тот молодой человек всерьёз напугал её. Она поняла, определённо, там что-то стряслось. Мэйзи хотелось кричать «Ужас! Ужас!», Вот уехала от своих, ведь говорили же ей, предупреждали. Зачем она не осталась дома?» И Мэйзи заплакала, ухватясь за железную шишечку. «Девчонка», — думала миссис демпстер которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Ридженс-парке, пока не знает, что к чему. «Да, оно лучше — быть покрепче и не суетиться». И не ждать от жизни уж чересчур много перси пьет а все равно лучше сына иметь думала миссис демпстер ей несладко пришлось и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку ладно вот выйдешь замуж ты себя то ничего думала миссис демпстер выйдешь замуж тогда и узнаешь Стрепня то до да се У каждого мужика своя повадка. Знать бы всё заранее. Я б согласилась, а? Думала миссис демпстер и ей очень хотелось шепнуть кое-что мейзи Джонсон и почувствовать на изношенном старом лице поцелуй, чтобы её поцеловали. Из жалости. Да, тяжёлая была жизнь, думала миссис демпстер Чего только не отняла. Радость, внешность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 Пожалели за то, что всё миновало, чтобы Мэйзи Джонсон её пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками. Ах, да, аэроплан! Миссис демпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У неё был племянник-миссионер. Аэроплан бог знает чего выделывал, кувыркался. Она всегда далеко заплывала в Маргете. Конечно, не так, чтобы совсем не видно с берега, Но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал. У неё прямо дух захватило. Опять вверх. Там прекрасный парень сидел. Миссис Демпстер об заклад была готова побиться. И всё дальше, дальше летел аэроплан. Летел и таял. Всё дальше, дальше. Проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами,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 над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким. Почему бы не войти? И пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-Серкус. Странно, тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лёд, будто аэроплан сам летел, куда вздумается. И вот вверх, вверх, Прямо вверх, как в восторге, как в забытии, вверх потек белый дым, клубясь, выводя И, Р, И. — И на что они смотрят? — сказала Клариса Дэллоуэй, отворившей дверь горничной. В Холле была прохлада склепа. Она подняла ладони глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси, миссис Дэллоуэй, вступила в дом как отрекшаяся от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне насвистовала кухарка, стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь.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 и сама Клариса сбилась, она дрогнула. Мелисент Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. грубые ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутн, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь, что с каждым годом отсекается от нее доля, что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкусы, и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, будто она пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушаться по гребешкам и катят,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 Несся гул, дребезжание и цветение утра. Оттуда, с воли, не про нее. В ней ее тело и рассудка. Очевидно, никуда не годного, раз леди Брутон, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зелёный линолеум и тёк кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность. Был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы. В полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтопёрую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, несмятой белой полосой тянулась от края к краю.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 и потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте и не в уме, а в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою. Ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей. От этого ее защищала природа, которая всегда права. Но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина ей изливалась что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому, что сама она старше, или просто из-за случайности, дальний какой-нибудь запах,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 мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины раны. Это какое-то озарение, как вспышка спички в крокусе. Все самое скрытое освещалось. Но вот опять близкое делалось дальним, понятное непонятным. И уже он пролетал тот миг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 бухает грелку и чертыхается. Как же ей всегда бывает смешно. Да, так насчёт любви, — думала она, убирая плащ, — насчёт влюблённости в подруг. Например, Салли Сэттон. Её отношение к Салли Сэттон когда-то. Что же это ещё, если не любовь? Она сидела на полу. Это было её первое впечатление от Салли.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 но она и сама скоро зажглась, читала Платона в постели до завтрака, читала Морриса и Шелли тоже читала. И что за поразительная сила, одарённости, личности! Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами! В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные узкие вазочки.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 Если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду. Это было ее чувство, чувство оттелла, и она, конечно, ощущала его так же сильно, как оттелла у Шекспира и все от того, что она спускалась в белом платье ужинать вместе с Слисеттон. Она была в красном газовом или нет?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 Петру что же наверное, был, и старая мисс Каммингс. Был и Йозеф Брайткопф. Был, конечно, бедный старикан. Он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы чтоб читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса. Всё это составляло лишь фон для Салли.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 Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была та самая благословенная в её жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась, сорвала цветок, поцеловала её в губы. Будто мир перевернулся. Все исчезли. Она была с Салли одна.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 И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них. «Звездами любуетесь?» — сказал Питер. Она как с разбегу в потьмах ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно. Дело не в ней самой. Просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли. Его враждебность и ревность, желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это всё, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли никогда она так ею не восхищалась, невозмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить название звёзд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьёзно. А она стояла рядом и слушала. Она слышала название звёзд. Ужасно! — говорила она про себя, — ведь она, как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь допомешает помешает. Зато, скольким она потом была петру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры. Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова сентиментальный, цивилизованный.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 Действительно, после болезни она стала почти седая. Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались ее задумчивостью и сжали его только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой 52-й год. Впереди пока отцы лёхенькие месяцы. Июнь, июль.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 когда некий сигнал заставляет ее быть собою и стягиваются все части, и лишь ей одно и ведомо, до чего они разные, несовместимые, стягиваются и создают для посторонних глаз одно, тот единый сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную. Для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе. Для кого-то —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 думала она, проводя гребнем по волосам, не лезет ни в какие ворота. Да, так где ж это платье? вечернее платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Клариса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подолк. Она чувствовала, как треснула сверху, под складками. Зелёный шёлк весь сиял под искусственным светом, а теперь на солнце поблек. Надо его починить, самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы и что? Ах, ну да, напёрсток, конечно».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 «Так и не знают, чем кончилось», — сказала она. «В самом деле неприятно», — сказала она. «Её-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся». «Просто ни на что не похоже», — сказала она, и, сдёрнув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула её Люси в руки, слегка подтолкнула её и крикнула. «Заберите! Отдайте миссис Уокер! Подарите от меня!»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 И только лежащие теперь уже слышат, как жужжит пролетая пчела, как разбилась волна, как лает собака, лает где-то вдали и лает. «Господи, звонят!» — вскрикнула Клариса и остановила иголку, и тревожно прислушалась. «Миссис Дэлауэй меня примет», — сказал пожилой господин в холле. «Да-да, она меня примет» повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. «Да-да-да», — да, бормотал он на бегу, — «примет, примет. После пяти лет в Индии Клариса меня примет». «Да кто же это?» «Да что же это?» — недоумевала миссис Дэллоуэй. «Ну не наглость ли врываться в одиннадцать утра, когда у нее сегодня прием?» — слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку, она заметалась, прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница, своё целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошёл. На секунду у неё даже вылетело из головы имя. До того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер олш вдруг увалился с утра она не читала его письма ну как ты спрашивал петру олш буквально дрожа беря обе ее руки в свои целуя у нее обе руки она постарела думал он садясь не стану ей ничего говорить думал он но она постарела разглядывает меня подумал он и вдруг он смешался вопреки этому целованию руку он сунул руку в карман Он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие. «Всё тот же», — думала Клариса, — «тот же взгляд странноватый, тот же костюм в клеточку. Чуть-чуть что-то не то с лицом, похудела или подсохло. Пожалуй, а вообще он изумительно выглядит. И всё тот же». «Как чудесно, что ты тут!» — сказала она. И нож вытащил, она подумала. Старые штучки. Он сказал, что только вчера вечером приехал, и придётся, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все? Ричард, Элизабет? А это по какому поводу? И он ткнул ножом в сторону зелёного платья. «Он прелестно одет», — думала Клариса, «а меня критикуют вечно». Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платье, думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии. Чинила платье. Развлечения, приемы, парламент, то да сё, думал он. И все больше раздражался, все больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он.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 Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну, наших друзей, сказала Клариса, и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться. «Конечно, хотел», — думал Питер. «Я тогда чуть не умер с горя». И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня. «Никогда я не был так несчастлив», — думал он. И будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Ларисе, вытянул руку, поднял, уронил. Он висел над ними, тот лунный лик, и Лариса тоже, словно сейчас, сидела вместе с ним на террасе в лунном свете.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 и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг не в стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро».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 Да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Делуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим совсем. Инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфины, подсвечники и обивка на стульях и старинные дорогие английские гравюры. Конечно, он неудачник. Мне претит это самодовольство и ограниченность, думал он.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 «Она, к сожалению, замужем», — сказал он, «жена майора индийской армии». И, выставляя ее перед Клариссой в столь комичном свете, он улыбнулся странной иронической нежной улыбкой. «Но все равно он влюблен», — думала Кларисса. «У нее», — продолжил он деловито, — «двое детишек, мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода».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 «Да оставь ты ради Бога в покое свой нож!» — взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность — вот его слабость, совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой, вот что вечно бесило ее. Но в его-то возрасте какая нелепость! «Знаю я все», — подумал Питер, «знаю, против кого иду».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 И тоненько, зябко долетают оттуда звуки, как когда-то в Лайхилле. И «Ричард! Ричард!» — взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирают руки в ночи, и получила «Завтракает с леди Брутон!» «Он меня предал! Я навеки одна!» — подумала она, складывая на коленях руки.